Форель и картошка для лентяев. Рецепт Галина Свещёвой. Вам понадобится: 2 стейка форели, 1 лимон, соль, перец, специи по вкусу. Способ приготовления. Форель посолите, поперчите, сбрызните соком лимона, положите в кастрюльку мультиварки и включите режим выпечка на 40 минут без масла. Через 20 минут рыбу переверните. Готовую рыбу выложите на тарелку, а в кастрюльке приготовьте картошку. Режим плов. Время задаётся автоматически.